Глава 33. Льстивые улыбки ее в самом деле раздражали. Но и она, и ее спутники в таких делах на самом деле были новичками. Покинув темный мир, они ждали двух вариантов развития событий. Их или встретят с любопытством, или им всем придется идти войной против всего города. И первый вариант был предпочтительным и гадким. Ведь даже убив того дворянина, явив перед всеми колоссальное, а для простых лордов небывалое могущество, она могла напугать простых демонов, но не смогла устрашить их. Старых лисиц, гиен, которые грызлись друг с другом с самого рождения. Они не были врагами, но и друзьями их назвать было нельзя. Смотря на нее, на смерть товарища они сделали вывод и тут же принялись пробовать вновь, выискивать ее слабости и не боясь атаковать. Тот демон, что перед ней поклонился в пол. Знал ли он, что может умереть? Конечно. Но он был из фракции сбежавшего недавно короля. Умереть он мог при любом случае, и потому искал выход. Искал возможность быть полезным. Если и не льстить ей, то даже напугать. Создать проблему, а затем решить ее своими силами. Привлечь ее внимание любой ценой, остаться жить и вновь стоять у руля. У власти. Возможно, хотел стать посредником между ее группой и народом, возможно, что-то еще, это не важно. Ему было плевать, что именно он смог бы получить. Важен был просто сам факт стать выше конкурентов. Врата на площади действительно сломались. Туда на самом деле бросились множество тех, кто год от года мог только за чем-то подобным наблюдать. Веселые, пьяные, горячие головы. Наемники, дети, да все, кто гуляли в те дни и слышали слухи. Они хотели пойти, хотели найти что-то и изменить свою жизнь, получить силу. Нельзя их винить. И тех, кто просил вернуть их назад, тоже. Но идея просить у нее родилась в голове не у простых горожан. Им эту идею подбросили. И тот однорогий, кто кланялся ей, в тот момент в пояс прекрасно понимал, что этим поступком серьезно демоницу разозлит. Но он мог рисковать. Мог. Должен был что-то такое сделать, создать проблему, решить ее, когда едва появившаяся репутация нового лорда будет трещать по швам. Возможно, даже взять вызванный им же огонь на себя. Он мог быть полезным, он хотел жить. Но ей, на самом деле, такая ситуация тоже была на руку. Ведь то, что он сказал, тоже было правдой. Эти врата построил демонический бог. Он привел в этот мир бегущий от бедствия народ». И сейчас эти демоны вновь где-то затерялись в пустоте. Это был шанс. Не только для этих аристократов. Для нее тоже. Огромная древняя арка сияла на площади, не в силах закрыться из-за убитого хранителя. Огромная дверь была открыта, так как закрыть ее теперь было некому. И Аша приблизилась к этим вратам, находясь под взглядом сотен, если не тысяч, ждущих чудо-демонов. У левой руки, чуть ниже плеча, Слушая голос того, кому она точно могла верить, Аша положила ладонь на древний монумент, ощутив его силы и величие. Скользнула пальцами по вырезанному в камне барельефу, чувствуя кожей поток неукротимой власти. А опустившись ниже, тут же нашла мелкую полость, едва заметный пятачок, утопленный в огромном каменном массиве. Замочная скважина в двери этого чудовищного дома, и она подняла руку, тут же приложив к этой двери ключ. Печать короля ударила в дверь, связалась с ней тоненькой нитью. На площади вновь вспыхнула вспышка, означающая перенос. Перед глазами у Аши все завертелось, и она была втянута в эти врата, ощутив ударивший в глаза яркий белый свет. Но оказалось не там, где ожидала быть. Не в поле, где проходило испытание. Не в том месте, где семь дней сражались и искали ключи демона, а в странной белой комнате, насчитывающей в себе множество ворот. По левую руку были врата испытаний, которые теперь нормально не работали. По правую руку врата в тот мир, откуда она в эту комнату пришла. Правда, теперь ощущалось это все иначе. Она не только могла понять, что испытания башни не будут больше работать, но и точно знала, почему. Та тонкая нить на пальце все еще связывалась с башней, через нее она могла все это осмыслить и понять. Подняв голову, она видела лишь белый свет, но знала, что там должно было что-то быть. Дух башни, который был заточен сюда и был активатором, хранителем, единственным стражем и судьей. Дух башни, которого сломал и переделал демонический бог. И дух башни, с которым сражался, победил и разорвал на части ее верный генерал. Понятно, почему бросившиеся в эти врата демоны не вернулись. Ведь именно этот дух должен был их отсылать обратно. Именно он следил за всем». за ходом испытаний, за безопасностью боев и даже выдавал награду. Тот мастер-ключ, который она носила на руке, уже был добавлен в эту башню много позже. Его создал демонический бог, чтобы спокойно входить через врезанные в стену этого дома новые врата. К несчастью, теперь этот дом был бесполезен. Он был уничтожен. Восполнить потерю мертвого духа она была не в состоянии. И, роясь в этом ворохе, явившихся в ее голове знания, она быстро пришла к выводу. Все, что она может, это врата закрыть. Закрыть эту башню, в принципе, совсем. Ей было в данный момент это по силам. Ее ключ такое позволял. Система безопасности сработает, закроет все входы и выходы, и даже выкинет всех, кто сейчас в этой башне бродит. Вот только и войти сюда больше будет нельзя. Фактически, она могла просто добить эту башню. Ее предшественник использовал ее, чтобы спасти всех, построил проход. Но она, чтобы спасти всех, могла только этот проход разрушить.